Глава 14. Сингапур. Отель Paradise Slime. Номер «Люкс» на 12 этаже. 13.35. Тело нашла горничная. Зашла для уборки, увидела кровь, затем мертвеца, заорала и побежала к администратору. Последний сначала не поверил перепуганной женщине, посчитав случившееся обычным недоразумением. Постоялец напился, упал на пол, по пути смахнув с барной стойки бутылочку кетчупа и благополучно заснул, не став утомлять себя ненужной уборкой. Здесь и не такое случалось. А слишком впечатлительная особа, не разобравшись, подняла шум раньше времени. Такое поведение тоже не редкость. Хорошо еще сразу не побежала полицию вызывать, поднимая шум на всю улицу. Однако, прибыв на место, администратор был вынужден признать, что без шума на этот раз не обойтись. Дело не в обычном чудачестве гостя. Его действительно убили, и в номере находился остывающий труп. Первыми прибыли патрульные. Оцепили номер, приказали никого не выпускать с этажа и потребовали доступ в комнату видеонаблюдения. Затем появились криминалисты, и лишь после них приехали детективы из отдела расследования убийств. Коронеры уже топтались в коридоре, терпеливо дожидаясь разрешения забрать труп в морг на вскрытие, когда два следователя вошли в номер. Хотя, на взгляд стареющего администратора, большой необходимости во вскрытии не имелось. Достаточно посмотреть на тело, чтобы понять, как его убили. «Значит, сначала перерезали горло, а затем вонзили кинжал в сердце». Задумчиво прошамкал губами первый детектив. «Ради бога, зачем так напрягаться? Сегодня перерезать глотку уже недостаточно? Он бы еще ему в голову выстрелил для надежности». «Может, убийца хотел убедиться, что сделал все правильно? Не знал точно, хватит ли обычного пореза. Вот и ударил еще раз для страховки». — возразил второй, оглядывая диковинную рукоятку ножа, торчащую из груди жертвы. На это, кстати, намекает орудие убийства на месте преступления. Убийца запаниковал и оставил кинжал в теле. Снимем отпечатки и найдем ублюдка. <кхм> один из криминалистов приподнял руку. Детективы дружно покосились на парня в синей ветровке с белыми буквами на спине показывающими, что ее обладатель относился к лаборатории криминалистики главного департамента полиции. «Что ты хочешь сказать?» — осведомился первый детектив. Он всегда с уважением относился к работе гиков. Без этих ребят в белых халатах многие преступники могли бы избежать наказания за свои злодеяния. Наука на службе правопорядка зачастую творила чудеса. «Я бы не стал столь категорично утверждать, что нож оставили случайно». Судмедэксперт наклонился над телом, рука в медицинской перчатке осторожно прошла вдоль раны. «Видите, какой глубокий и ровный порез? Это работа профессионала. Он четко знал, что и как делать. Яремная вена перерезана очень точно. То есть нож оставили специально?» быстро сообразил второй следователь. Криминалист пожал плечами. «Не исключено. В добивании жертвы точно не было необходимости. Он бы и без удара в сердце скончался в течение следующих нескольких секунд. Порез очень глубокий. У несчастного не было шансов». Парень присел на колени рядом с телом и медленно потянул орудие убийства из тела. Нож оказался извлечен с легким чмоканьем. «Обратите внимание. Удар в сердце выполнен тоже очень искусно. Били один раз» попали куда надо, пробив грудную клетку с одного удара. Это также говорит о том, что убийца отлично знает свое дело. Судмедэксперт поднялся, нож перекочевал в пластиковый пакет для улик. Вжикнула застежка. Первый детектив протянул руку. Гик с неохотой расстался с добычей. Ему тоже хотелось рассмотреть необычный кинжал поближе. Белая рукоять и голубовато льдистые волнистые лезвие притягивали взгляд любого из присутствующих. «Любопытный ножичек», — пробормотал следователь. Увидев полностью орудие убийства, он был склонен согласиться с криминалистом, что его оставили в теле не просто так. Очень уж нож отличался от своих обычных собратьев. «Да, это тебе не кухонная хлеборезка», — согласился с напарником второй детектив и тут же достал телефон и сфоткал приметное холодное оружие, чтобы еще через секунду запустить поиск по изображению в сети. «Ха! Ты не поверишь!» — промолвил он спустя мгновение, поворачивая экран мобильного в сторону напарника. «Только глянь на это!» Первый посмотрел на дисплей, вгляделся в страничку, куда привел поисковик, и, не сдержавшись, удивленно присвистнул. «Ничего себе! Вот так номер!» Судмедэксперт не выдержал и шагнул ближе. «Что там?» — спросил он с нескрываемым интересом. Второй коп сжалился над парнем, поворачивая экран мобильника к нему. Настала очередь лаборанта издавать звуки, обозначающие высшую степень изумления. «Быть такого не может!» — детектив повернулся к патрульному. «Что показал опрос постояльцев?» Несколько человек заметили в холле молодую темноволосую девушку. Раньше ее здесь никто не видел. На ресепшене говорят, что среди новых гостей никого подходящего по описанию нет. О записи с камер видеонаблюдения подключился другой следователь. Офицер замялся. Их нет, сообщил он и поспешил объяснить. Компьютерную систему отеля взломали удаленно и стерли всю информацию за сегодняшнее утро. «Мы не можем посмотреть записи, потому что их просто больше не существует. Уничтожено все, включая резервные копии». В комнате повисла напряженная тишина. «Кланы», — медленно проронил первый коп. «В деле замешаны русские колдовские кланы». «Нож оставили не зря. Это послание». Оба детектива одновременно покосились на горящий экран смартфона, где все еще высвечивалась информация с сайта оружейного концерна «Рода Демидовых». На дисплее медленно вращалась трехмерная модель точной копии орудия убийства, только что извлеченного из тела жертвы. Под объемной картинкой значилась лаконичная надпись. «Десантный нож, модель 3, изготовлен по спецзаказу «Детей в юге». Сингапур. Независимое владение. Международный аэропорт. Зал ожидания. 16.30. Покинуть город сразу, к превеликому сожалению, не получилось. Синоптики объявили штормовое предупреждение и все вылеты отменили. Ласка осталась в аэропорту вместе с другими пассажирами дожидаться, пока погода успокоится и самолеты смогут подняться в воздух. Вынужденная задержка не расстроила девушку. Она знала, что замела следы, и полиция не сможет на нее выйти. Даже немногочисленные свидетели, видевшие ее в отеле, не смогут толком опознать в хрупкой на вид светловолосой девчонке, одетой в рваные джинсы, фланелевую рубашку, с рюкзаком на спине, образ студентки в путешествии, знойную голубоглазую брюнетку в дорогом брючном костюме, что они повстречали в коридоре пятизвездочного отеля. Вспомнив, как выпучились глаза Скорика, стоило ему увидеть перед собой бывшую напарницу, Ласка мстительно улыбнулась. Мелкий злобный гаденыш не ожидал ее больше встретить, да еще с кинжалом у собственного горла. Своей неуемной кровожадностью крысеныш здорово подставил их обоих в ходе последнего заказа и закономерно поплатился за это жизнью. Не она, так гончие холодного предела, рано или поздно прикончили бы маленького ублюдка, если бы раньше этого не сделали люди Такеши. И о чем только придурок думал, выливая отраву сразу в столько бокалов. А ведь могли сработать чисто и уйти незаметно. Все пошло бы совершенно по-другому. Ладно, что уж сейчас жалеть. всё вышло, как вышло. И теперь она вынуждена служить Виктору Строганову. Клятва крови оказалась единственным более или менее приемлемым выходом из паршивой ситуации, куда ее загнал Скорик. О другой перспективе, допросив за стенках детей в юге с последующим заключением в темнице чертогов льда, не хотелось и думать. Провести остаток жизни, вплавленный в живой лед, брррррр, участь, прямо скажем, не та, о которой стоит мечтать. Лучше сразу сдохнуть, ну и поклясться в вечной преданности новому господину. Ласка задумалась о последних днях. В принципе, жаловаться на судьбу не приходилось. Могло быть значительно хуже. А так, по большому счету, от нее не требовалось ничего, что не приходилось бы выполнять на прошлой работе. Разве что сейчас не платили. Но, скорее всего, это временно. Виктор не производил впечатления человека, не заботящегося о своих людях. А она, как ни посмотреть, теперь входила в его личную свиту. Молодой повелитель льда оказался вполне сносным сюзереном. Ничего непотребного не требовал, в койку не тащил. Здесь ласка сделала паузу и самокритично подумала, что при прочих равных была бы отнюдь не против подобного развития событий. Парень видный, привлекательный, атлетически сложен. Довольно неплохой экземпляр для постельных забав. Даже немного жаль, что юный Строганов предпочитал использовать ее таланты в умершвлении себе подобных, нежели таща в кровать. Ладно, об этом думать не стоит. Наверняка у такого завидного жениха от девиц отбоя нет, с его-то данными и происхождением. Ну и, конечно, приобщение к великим свершениям. Уже очень скоро она будет участвовать в том, о чем позже станут слагать легенды, и еще долгие годы будут рассказывать по всему миру. Рассудок убийцы вопила предосторожности, а душа воина пела в предвкушении битвы. Штурм Авалона войдет в историю колдовских кланов всей планеты, и она будет участвовать в этом лично. «Attention, please!» — донеслось из динамиков громкоговорителей аэропорта. Ласка прислушалась. На английском прозвучало короткое сообщение, что рейсы откладываются на неопределенное время. Информационное табло запестрели надписями с белыми прочерками. Речь уже не шла о простой задержке на 3-4 часа. Похоже, синоптики и сами не знали, когда ураган успокоится и уйдет. Потянулись томительные часы ожидания. В залах аэропорта скопилось довольно много народу. Напряжение постепенно нарастало. Люди волновались, новости приходили все более неутешительные, пока, наконец, в воздухе не запахло настоящей катастрофой. Хотевшие показать, что волноваться не о чем, ведущие с экранов телевизоров призывали сохранять спокойствие. Незаметно появились вставки с экспертами, советующими, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, что, разумеется, не прибавило уверенности населению, Мосты на материк моментально оказались забиты в километровых пробках. Попытки перебраться через пролив на лодках ни к чему не привели. Море окончательно взбунтовалось, и любые плавательные средства за милую душу топились на раз. Впервые прозвучало слово «цунами». Да не просто цунами, а какой-то особенный, для которого не хватало шкалы по определению силы разбушевавшегося природного катаклизма, Огромный мегаполис оказался в ловушке. Где-то посреди океана возник гигантский шторм, переросший в огромные цунами. Циклопических размеров волна шла прямо на обреченный город. Синоптики ничего не понимали. Ничего не предвещало беды. Ураган буквально возник на пустом месте и целенаправленно двинулся к обиталищу многих миллионов людей словно кто-то его вел на поводке, аккуратно подправляя движение. Ласка нахмурилась. Вот оно что! Шторм не просто шторм, а рукотворный, стихия, которую обуздали и направили в строго определенное место. Этого стоило ожидать. Распространение магии принесло с собой новые методы ведения войны, Кто-то захотел разрушить Сингапур и выбрал для этого такой оригинальный способ. Вместо скучных бомб и ракетных обстрелов. Что же, стоило признать, неизвестные чародеи действовали довольно логично. Интересно, чем им не угодили власти азиатского мегаполиса? Или дело как раз в том, что на данный момент это свободные территории, и кто-то таким образом хочет подмять его под себя – Возможно. Только лично для нее это не так уж и важно. Главное сейчас — выбраться из обреченного города. Вдруг нынешние правители не захотят уступать, и город все-таки сотрут с лица планеты, не удовольствовавшись созданием угрозы. Как уходить? Море сразу отбрасывалось. Ни один корабль не выдержит даже самого короткого перехода. Разве что на подводной лодке плыть... Да где ее взять? Перебраться на материк подальше от разошедшейся водной стихии? Как вариант. Проблема в том, что мосты находились на другом конце города. На улицах пробки, на машине далеко не уедешь. Пешком идти далеко, искать другой транспорт некогда. Не пойдет. Как это ни странно, покинуть сейчас Сингапур можно лишь через воздушную гавань на самолете. Здесь тоже имелись серьезные риски, но не такие безнадежные, как через море. На воде вообще творилось черт знает что. Видимо, к похожему выводу пришло руководство аэропорта, потому что внезапно объявили о подготовке к старту нескольких отмененных ранее рейсов. Народ приободрился. Сидеть, оставаясь на земле в ожидании конца, всем порядком поднадоело. Да еще телевидение не умолкало — постепенно нагнетая и так накаленную обстановку. Однако радость продлилась недолго. Вскоре стало известно, что не все лайнеры готовы к экстренному вылету, и количество счастливчиков, кому повезет оказаться на борту, и вовсе строго ограничено. Тут уж, что называется, у народа пригорело. Чуть не дошло до стихийного бунта с силовым прорывом внутрь свободных воздушных судов. Ослышались крики, следом возникла стрельба, полиция аэропорта принялась жестко наводить порядок среди обезумевшего человеческого стада. Дальше больше. Через все тот же злосчастный громкоговоритель диспетчер объявил, что на посадку заходят два военных транспортника, русский и американский, и что гражданам указанных стран следует немедленно проследовать в зону Е-12 и Е-14 для дальнейшей эвакуации. Услышав сообщение, Ласка лишь уважительно покачала головой. Вот что значит великие роды. Даже на другой конец планеты дотянулись, чтобы вытащить своих из беды. Оперативно сработали. Хотя и не слишком понятно, как так быстро успели среагировать. Прошло сколько? 6-7 часов после начала непогоды. От цунами узнали лишь недавно. Плюс время перелета, сама организация спасательной экспедиции. Все это с бухты-барахты не делается. Следовательно, русские и американские кланы кто-то предупредил заранее о взбунтовавшемся океане. Какой-то другой могущественный колдовской клан в качестве любезной услуги коллегам? Неизвестно, но возможно. А может и вовсе, сами приложили к этому руку стремясь приобрести побольше заморских владений. Сейчас с этим просто. Сильные колдуны спешат хапать все подряд, что плохо лежит. Ласка проследовала к указанным зонам, к тому времени уже оцепленным дополнительным отрядом местной полиции. Дали взятку туземным властям. Где-то через 15 минут перед двумя пустующими залами ожидания появились мобильные посты пограничного пропуска. Слева расположились русские посланцы от клана Орловых. Справа — американцы, во главе с кем-то из Морганов. Документы. Строгая девушка в синей форме МЧС требовательно протянула вперед правую руку. Ласка послушно вложила в ладонь корочку паспорта. Защелкали клавиши переносного комп-терминала. Пошла сверка с базой данных. «Проходите». Сотрудница импровизированного таможенного контроля вернула документы. Шагнув за невидимую черту, наемница сразу же очутилась в компании счастливчиков, кого ждала эвакуация из объятого страхом аэропорта. Импровизированная очередь пошла своим чередом. В основном она состояла из сотрудников русских компаний, имеющих представительства в Сингапуре, плюс дипломаты и совсем немного туристов. Наличие гражданства проверяли у всех поголовно, никого не пропуская. Силовую поддержку невысокой девушки, сверяющей паспортные данные, обеспечивала пятерка бугаёв в полной боевой выкладке со знаками различия рядовых Алой Стражи. Видимо, бойцы из группы прикрытия боевых магов огненного клана, откомандированные для поддержки ребят из службы спасения. Правильно, а то мало ли что. Случаи бывают всякие. Стоило об этом подумать, как у пропускного пункта возник некий конфликт. Мужчина и женщина средних лет что-то кричали, возмущенно потрясая в воздухе сжатыми кулаками. Ласка не поленилась и пересела поближе, желая узнать, в чем причина возникшего спора на повышенных тонах. Очень скоро стало понятно, что указанная парочка не имела гражданства России. Скорее всего, посчастливилось наблюдать последствия исполнения закона 9.3 в действительности. Проживать свободно за рубежом теперь можно только три месяца в год. Девять остальных следует проводить дома, платя налоги и трудясь на благо развития родных земель. Если только вы не являетесь дипломатом или ваша компания, имеющая стратегическое назначение в сфере экономики, не отправила вас в полугодовую специальную командировку, при любых других раскладах будьте добры оплатить гражданство по новой. А это, внимание, Ни много ни мало порядка трех миллионов полновесных рублей. Кланы. Они умели извлекать выгоду прямо из воздуха. Колдуны всегда славились подобными фокусами. Достаточно вспомнить правила депортации, где нарушитель миграционного режима сам оплачивал свой отъезд. Нет денег — будешь отрабатывать всю сумму на принудительных работах по уборке улиц и всякой другой похожей работе, до тех пор, пока не покроешь долг. Вот так миндальничать в магических сообществах с чужаками не принято. Кстати, об этом. Эвакуируют всех, независимо от принадлежности к клану. Договорились между своими о помощи? Вероятнее всего, в преддверии предстоящего собора такая сплоченность сыграет огненным на руку. «Вы не имеете права нас здесь бросать!» Между тем запальчиво продолжала повышать голос женщина Стоящий рядом мужчина, муж, усиленно кивал, поддакивая более активной супруги. «Вы не являетесь гражданами русских земель», — равнодушно ответила сотрудница МЧС и добавила, — «и никогда не являлись». Ласка покачала головой. «Вот даже как! Теория с лишенными гражданства оказалась неверной». Должно быть кто-то из бывших советских республик, считающие, что Россия обязана о них позаботиться и спасать только на том основании, что они русскоязычные или считают себя русскими по национальности, при этом проживая в другой стране и имея тамошнее гражданство. Но колдовским кланам на это плевать. Для них есть только свои, живущие на русских землях. Как назло, будто в насмешку над скандалистами, к стойке подошла чернокожая девушка с довольно миловидной внешностью, спокойно протянула паспорт и, получив разрешение, невозмутимо прошествовала за заветную линию. При виде такого непотребства у женщины перехватило дыхание. «А почему эту негритоску пропустили?» — злобно прошепела она. «Потому что у нее есть гражданство», — флегматично объяснила спасательница. «Она стопроцентно русская, кенийского происхождения!» Ласка хмыкнула. «Русская, кенийского происхождения?» «Это что-то новенькое!» Скандалистка выпала в осадок от полученных пояснений. «Это я русская!» — возмущенно завопила женщина. Мужчина опять поддержал крикливую жену частыми кивками. «Вы обязаны меня спасти!» Сотрудница миссии спасения презрительно скривилась. Было видно, что эти двое ей уже порядком надоели. Еще секунда, и последует просьба солдатам угомонить чрезмерно активных крикунов. Что последует дальше, догадаться нетрудно. Помня о репутации Алой Стражи, словесных увещеваний можно не ждать. Врежут прикладом по башке, пересчитают ребра и закинут в какой-нибудь ближайший темный закуток подальше от глаз. А то и вовсе пристрелят на месте. С этих станется. «Обязательно об этом расскажите властям страны вашего проживания», серьезно посоветовала девушка в синей униформе и жестко посмотрела на стерву, считающую, что ей весь мир чем-то обязан. «Уверена, они моментально пришлют за вами отдельный самолет». Мадам заткнулась, вытаращив глаза, не находя что возразить. Стенды с информацией об иностранных посольствах и консульствах находятся в главном зале ожидания. Любезно завершила спасательница и улыбнулась дежурной улыбкой. Последняя фраза закончилась многозначительным молчанием с явным намеком «проваливать отсюда». «А если нет, и будешь и дальше досаждать, нам придется применить силу». И будто в подтверждении невысказанной вслух угрозы из зоны Е-14, где разместилась американская команда эвакуации, послышался вскрик. Один из морпехов, немало не колеблясь, врезал рукоятью пистолета по морде какого-то особого настырного субъекта, пытавшегося пролезть мимо очереди. Имевший довольно немаленькие габариты нахал, завизжал на манер раненой свиньи и покатился по полу, зажимая лицо руками. Из-под ладоней вовсю хлистала кровь. Что показательно, никто к нему не бросился на помощь. Люди видели, за что получил придурок, и полностью одобрили действия военного, дисциплинированно продолжая дожидаться своей очереди. Дебоширка вздрогнула и опасливо покосилась на стоящих рядом солдат Алой Стражи, как будто ожидая, что те прямо сейчас набросятся на нее и начнут запинывать ногами. «Следующий!» — звонко выкрикнула сотрудница МЧС, и к терминалу подошли другие люди, мягко отодвинув застывших в ступоре бывших соотечественников — внезапно осознавших, что их на самом деле никто спасать не собирается, и на борт самолета они не попадут. В дальнейшем особых эксцессов не возникало. Те, кто оказывался в списках базы данных, проходили в зал, те, кто нет, оставался по другую сторону. Еще несколько пытались качать права, апеллируя к странным для магов понятиям насчет братских стран и народов, Но тут уже бойцы огненных не выдержали и демонстративно передернули затворами автоматов. Помогло. Больше насчет обязанности русских кланов спасать всех подряд никто не заикался. Через 20 минут объявили посадку. Народ из числа счастливчиков потянулся к выходу, где ждал трап военного транспортника. Шла погрузка на другие свободные лайнеры. Остающийся народ вел себя довольно пассивно и не пытался буянить, пробуя с силой пробиться на борт. Этому мешала вооруженная охрана из полицейских и надежда на неточность прогнозов синоптиков. Первый шок от неожиданной новости прошел, люди слегка успокоились. Многим слабо верилось, что цунами может полностью уничтожить такой огромный мегаполис, как Сингапур, какой бы мощью стихия ни обладала. «Наивные». Они еще не знали, на что способна настоящая магия. Ласка печально улыбнулась и проследовала к выходу. Ее ждала пересадка в Нью-Дели и другой рейс на Кейптаун. Кейптаун. Складское здание на окраине города. 18.34. «Посмотрим, что у нас тут?» Малой пододвинул ближайший ящик к себе. Десяток похожих контейнеров из твердого пластика остались лежать на грубом металлическом верстаке. Еще несколько были сложены в дальнем углу. Все темные, продолговатые. Они несли на себе непонятные для постороннего разнообразные наборы маркировок, в основном состоящих из цифр и аббревиатур, написанных кириллицей. Те же, кто пользовался раньше продукцией оружейного концерна «Демидовых», без труда распознали зашифрованные обозначения различной военной продукции. «Стрелковый пехотный комплекс версия 5.0. Модульный вариант», чуть ли не с нежностью произнес командир, извлекая из упаковки оружие с футуристичным дизайном. «Невероятно! Как то умудрилась его достать? Он же еще не поступил в свободную продажу!» и доступен лишь для оперативных подразделений детей в юге». Наемник посмотрел на Ласку. Девушка загадочно улыбнулась, но ничего не ответила. Командира звали Грин. Он возглавлял команду солдат удачи. обстреленные побывавшие во множестве переделок, прошедшие огонь, воду и медные трубы, они были готовы полезть хоть на Олимп и оторвать Зевсу яйца на золотом троне, если за это будет щедро заплачено. Ласка знала их давно и не сомневалась, что отчаянные сорвиголовы идеально подойдут для задания господина. «Так что за «хорошо охраняемый объект» нам предстоит захватить?» Среднюю часть предложения Грин процитировал по памяти, вспомнив телефонный разговор, когда договаривались о заключении контракта. Подробности ему сразу не сообщили, пообещав это сделать при непосредственной разработке операции. Обычная практика, чтобы наемники не смогли разболтать о цели миссии до того, как все будет готово. Многие заказчики перестраховывались таким образом. «Узнаешь в свое время», — сказала Ласка. С другого верстака послышались восхищенные вздохи. Кто-то открыл очередной контейнер, где лежали продвинутые средства связи. Специальные универсальные боевые коммуникаторы. Субкомы. «Устройство, совмещающее в себе множество функций, весьма полезных при ведении боя». «Даже так!» — протянул лидер наемников и признал. «Солидно». И на то имелись причины. Указанный девайс стоил бешеных денег, и далеко не каждый имел возможности его свободно приобрести в данное время. «Это еще что? Глянь сюда!» Ласка открыла другую коробку. За матовым пластиком блеснула череда гильз с непонятным обозначением и красной окантовкой по ободку. «Будь я проклят!» — прицокнула языком Грин. «Это то, о чем я думаю?» Девушка кивнула. «Зачарованные пули, полностью снаряженные и готовые к применению. Сразу замечу, других здесь попросту нет». Солдат удачи прищурился. «Это может означать только одно», — сказал он. Мы будем действовать против магов. Помолчал, обдумывая новые сведения. Ласка не мешала, понимая, что торопить сейчас собеседника нельзя. — Ты же знаешь, какими мстительными ублюдками бывают колдуны, — наконец проронил Грин. — Не беспокойся, мстить будет некому, — пообещала Ласка жестким тоном. — Все равно небольшая надбавка не помешает, — наемник мило улыбнулся. Девушка усмехнулась. «Ожидаемо. Другие вообще могли отказаться, узнав, что предстоит воевать против чародеев». «Я посмотрю, что можно будет сделать», — пообещала она. В этот момент ее инком пискнул входящим сообщением. Ласка посмотрела на запястье с дисплеем. «У нас небольшие изменения в планах», — сказала она. «Наниматель говорит, что цель хотят захватить и другие игроки». «Придется действовать на опережение?» Грин хищно подобрался. Его никогда не пугали трудности, особенно если за их преодоление щедро платили. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, у моего господина есть другая идея».